Ещё в марте 2008 года зампред думского комитета по обороне Светлана Савицкая высказала опасение, которое сейчас становится реальностью, что за массовым созданием госкорпораций на базе оборонных структур может последовать полная приватизация ВПК. Название госкорпорации ориентирует на то, что структура находится в гос управлении. Этим оправдывается закачивание туда бюджетных денег. Но при этом госкорпорация является фактически неправительственными организациями. В госкорпорацию Ростехнологии, например, передаются активы высокотехнологичных предприятий, но правительство уже не будет контролировать их деятельность, о чём пока открыто не говорят. А предприятия, которые передаются в госкорпорацию, выводятся из числа стратегических, которые прежде не подлежали акционированию и приватизации. Статус этих предприятий меняется, что породило мнение о госкорпорациях как инструменте для распиливания больших бюджетных средств и приватизации оборонных предприятий. Чтобы воспрепятствовать окончательному развалу ВПК на деятельности корпораций, необходим колоссальный контроль со стороны парламента и общественности, говорила тогда в 2008 году Савицкая. Судя по намерениям власти воспрепятствовать окончательному развалу ВПК, ни парламенту, ни общественности не удаётся. Госкорпорация Росатом это вопрос национальной безопасности и обороны. Это другие вопросы стратегической важности. О направлениях его деятельности можно судить по опубликованному в российской газете перечню сведений, отнесённых к государственной тайне. Цитируется по российской газете 17 февраля 2006 года номер 34. Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне содержит сведения в военной области, в области экономики, науки и техники, внешней политики и экономики, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, а также наименование государственных органов, наделённых полномочиями по распоряжению этими сведениями. Конец цитаты. Попутно заметим, что практически накануне выступления Медведева со своим посланием, где он сообщил, что госкорпорации будут со временем преобразованы в акционерные общества, появляется сообщение о том, что Россия и Евросоюз намерены подписать соглашение о защите секретной информации. Оно позволит обмениваться данными под грифом секрет обороны. Журналисты говорят, что документ не несёт революционных перемен и предполагает довольно ограниченный обмен информацией ни России, ни Евросоюз. Не берут на себя никаких обязательств раскрывать друг другу секретные данные. По сведениям журналистов, ознакомившихся с проектом документа Россия и ЕС будут в каждом конкретном случае решать в зависимости от собственных интересов безопасности, какие именно секретные сведения предоставить другой стороне. При этом в документе чётко прописано, что соглашение не обязывает стороны раскрывать секретную информацию. Что означает это не обязывает? Иначе говоря, если российская сторона готова добровольно раскрыть секретную информацию, то европейская сторона, не обязывая её, против не будет. Тем более, по данным СМИ, с европейской стороны сотрудничество в этой сфере координирует такой хитрый и коварный русофоб, как Хавьер Салана, занимающий пост Верховного правителя ЕС по внешней политике и безопасности. После приватизации Росатома изменится его статус и возникнет парадоксальная ситуация, когда это Информация перестанет быть государственной тайной для врагов России, а их деятельность как новых владельцев приватизированного Росатома станет охраняемой законом Российской Федерации их коммерческой тайной для нашего государства и народа. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой информации будет закон Российской Федерации номер 98 от 29 июля 4 года о коммерческой тайне. Росатом напрямую связан с обеспечением стратегических ядерных сил России. Без них не будет государственного суверенитета. Поэтому приватизация Росатома будет означать безоговорочную капитуляцию и сдачу государственного суверенитета Российской Федерации. Посмотрите на прошлый и настоящий логотипы Росатома и сравните его с логотипом, приведённым здесь одной из трёх ключевых масонских структур, трёхсторонней комиссии, где изображение и зашифровано число 666. Удивительное сходство двух логотипов не правда ли? может, здесь мы найдём подсказку, какие силы посягают завладеть нашим оборонным комплексом. А вот те же три шестёрки из каббалистического зазеркалья в подписи министра финансов Алексея Кудрина. Подпись ведь своего рода тоже логотип. Эксперты в области графологии утверждают, что полное несоответствие картинки и инициалов подписывающихся свидетельствует о некоторых крайностях в характере. Если человек расписывается без намёка на инициалы, это явный признак того, что его абсолютно не интересует мнение окружающих. Конец цитаты. Обеспечение обороноспособности государства это прямая обязанность государственной власти. И если государственные власти заявляют о намерении снять эту священную и основополагающую обязанность с себя, переложив её на каких-то частных лиц, может ли она считаться государственной? Россия в современном мире. Запад затаил дыхание. Новый мировой порядок будет строиться против России, за счёт России и на обломках России, сбегневв в жезинский. Характер развития нового мирового порядка, в который на виду с другими встроена Россия, определяется ограниченной группой лиц, около 100-200 наиболее богатых семей планеты. Цифры могут меняться, но суть не меняется. Эти семьи, их влияние и реальная власть над наднациональные практически абсолютные. Они реально планируют, провоцируют и финансируют мировые войны, смены правительств и идеологий и глобальные социальные изменения на планете. Большинство правительств мира, включая США и стран-членов ЕС, являются просто винтиками за кулисами в слаженном механизме. Преобладающий этнический состав этой эксклюзивной элитной группы мировой банковской олигархии хазары. Политические и организационные эти семьи входят и структурированы в различные масонские организации и тайные общества. Наиболее значительными с точки зрения мирового управления являются «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия», «Совет по международным отношениям» и ряд других аналогичных или подведомственных структур, как «Римский клуб» или «Королевский институт международных дел» в Великобритании, «ЦРУ», «Массад» и так далее. Такие кандидаты в президенты и премьер-министры, как Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама, Тони Блэр – этот список можно продолжать до бесконечности – проходят «Смотрины» и утверждаются за кулисами в рамках Билдербергского клуба задолго до выборов. Всё остальное, включая демократические в кавычках выборы, театральная постановка, чтобы не углубляться в эту проблематику и не уйти от главной темы, советым не полениться и скачать из интернета русскую версию фильмов Конец игры и Ложь Обамы, профессионально снятые и обеспеченные соответствующими комментариями американских, британских и канадских патриотов. Фильмы говорят о том, что мы стоим на пороге начала затяжной глобальной войны, призванной похоронить Россию и установить мировое правительство. Одной из целей искусственно созданного и управляемого глобального финансово-экономического кризиса есть переход к фазе глобальной войны для создания условий для воцарения антихриста и беспрецедентного в истории человечества жестокого сокращения, то есть истребления населения планеты с 6 миллиардов до 1 миллиарда. Селективно выживший миллиард населения планеты будет разделён на элиту и чипированных рабов. В этом раскладе русскому народу, народу богоносцу и самому прямому народу на земле места нет. Он самое основное преграды этим планам. Русский народ должен быть полностью истреблён войнами, болезнями, наркотиками, геноцидом. Последние структурные загвоздки на этом пути российские ядерные боеголовки и не до конца обезглавленные, а реформированные на минус 200.000 офицеров русские военные. В мае 2009 года мировая элита тайно встретилась в Нью-Йорке. Один из основных вопросов – сокращение народонаселения планеты. Все идет по плану. Существует большая вероятность, что в ближайшее время, невзирая на дипломатические и дезинформационные операции, начнется война США, Израиля и компании против Ирана. Летний визит президента Обамы в Москву, среди прочего, был посвящен достижению российского нейтралитета или поддержки в данной войне. Соответствующий результат достигнут – Почему данный вопрос важен для нас? Иран это последняя цитадель традиционного ислама, нереформированного, нелиберализованного, усиленного многовековым традиционным государством и поэтому опасного для США и Израиля. В Иране сильна дисциплина, жёстко отслеживается нравственность, сильна вера и религия.